Вот две твои голубые мечты, которые никогда не сбудутся в реальной жизни. Зайка моя, хочешь, я подарю тебе на день рождения волшебную зубную щетку, которой можно чистить зубы всего раз в год? Лапочка, тебе сколько карманных денег выдать на эту неделю? Один или два миллиона? Мечта, мечта, мечта. Облом. Надеюсь, ты не будешь спорить, что бывают ситуации, когда тебе приходится краснеть за своих родителей. Пример номер один. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, ху-ху-ху, ха-ха-ха, хи-хи-хи, ха-ха. Глупо и громко хохочет на людях. Дурацкая прическа, старушечья блузка, плесированная юбка в стиле прошлого века, твоя мама. Ты умираешь от стыда. Пример номер два. Ты стоишь красный как рак, потому что отец только что назвал тебя своим любименьким пушистым крольчоночком ути -пу муси и чмокнул в щечку на глазах у всей школы. Полезный совет. В таких случаях говори друзьям, что это вовсе не твои родители, а совершенно незнакомые тебе чудаки, с которыми ты случайно познакомился на улице. Иногда, когда родители начинают особенно действовать тебе на нервы, 17:00. Ты сделал уроки? 17:03. Ты сделал уроки? 17:10. Ты сделал уроки? 17:20. Ты сделал уроки? 17:21. Ты сделал уроки? 18:12. Ты сделал уроки? 18:15. Ты сделал уроки? Можешь попробовать дать в газету следующее объявление. Срочно. Хорошо воспитанный ребенок немедленно обменяет своих родителей на таких, которые не будут заставлять его делать уроки и которым будет глубоко наплевать на его оценки. Но будь осторожен, это может плохо закончиться. Представь, что твое желание исполнится, и ты поселишься в семействе жирных глупых пингвинов и будешь всю жизнь питаться сырыми сардинами и сидеть голой попой на льду. Хлоп-хлоп. Твой новый папа, твоя новая мама. Или еще хуже. Окажешься в племени дикарей многоженцев, глубоко-глубоко в джунглях. Твой папочка-вожак, жены твоего нового папочки. Ужин на всю семью, печеная змея и горстка жуков-навозников. Шалаш, где ты спишь со своими 250 братьями и сестрами. Вывод. Лучше уж попытайся поладить собственными родителями. Не волнуйся, если порой твои родители ведут себя слегка странновато. Со всеми родителями такое случается. Например: Кто снова стащил мой фена? У мамы случилась истерика в ванной. Бандиты! а Иногда твои родители устают быть серьезными и ответственными взрослыми. Я люблю веселье. Сыграем в футбол. В городки, в войнушку, подеремся на подушках. Вот клевая житуха. Твой папа явно не в себе. Рассказать глупый анекдот? Твоя мама в угаре. Видели мою новую пачку? Сегодня на ужин пицца, полный улет. И у них случаются острые приступы болезни под названием «назад в детство». Вот ее некоторые симптомы. Главное, не волнуйтесь, ничего страшного не случилось. Это самая безобидная из всех болезней, а у автора этой книги она давно перешла в хроническую форму. Иногда тебе кажется, что ты далеко не всегда являешься для них центром вселенной. ура ура тра, ла, ла чао, пупсик, мы улетаем в Венецию. Ладоль чевита, амор мио. Впрочем, не стоит расстраиваться. Готовь свой чемоданчик, чтобы отправиться на недельку к бабуле с дедулей. Веселых каникул. И это естественно, ведь они не только твои родители, но еще и супружеская пара. Вопрос на засыпку. От чего зависит настроение родителей? Почему оно может быть хорошим, а может и плохим? Например, настроение приподнятое. Сегодня они бодрые, веселые и хороши собой. Настроение ниже плинтуса. А на завтра угрюмый, сердитый, имеют помятый вид. Бац, плюс 10 лет. Пугало огородная, страхолюдина. Чтобы разобраться, что к чему, воспользуйся графиком на следующей странице. При помощи этих двух кривых ты сможешь предугадывать настроение своих родителей. Папа. Утро понедельника. Победа нашей сборной по футболу. Всю ночь снились кошмары. Глубокий освежающий сон. Поругался с мамой. Повышение по работе. Заметил, что выпал еще один волосок. Съел полную тарелку любимых спагетти. Сломалась машина, плюс пора платить налоги. Понял, что в его жизни не так уж все и плохо. Мама. Утро понедельника. Выгодная сделка на работе. Вспомнила, что пора пропылесосить. Заказала путевки в Нью-Йорк на каникулы. Поругалась с папой. Купила со скидкой новые туфли. Критические дни, внимание. Получила выговор от начальника. Чувствует себя красивой и стройной, снова влезла в старые джинсы. Обнаружила новую морщинку. Получила прибавку к зарплате. «Ужас, как страшно! Случается, что твои родители выходят из себя и в припадке ярости несут не весь что просто потому, что ничего лучшего им в голову не приходит. Главное, не воспринимай это всерьез». Если ты сию минуту не доешь запеканку из кабачков, мама с папой продадут тебя на интернет-аукционе сегодня же вечером. Похоже, он не шутит. Пара из ушей, папа на грани нервного срыва. Охи, очень хорошая идея. На случай, если ты ну никак не хочешь слушаться родителей. Заикаясь. О, боже, а это еще кто? Переоденься и навешай им лапши на уши. Не забудь изобразить американский акцент. Резиновые уши, накладные усы, пластмассовые руки и ноги самого большого размера. «Хелло, я Гарри Питер из Нью-Йорка. Ваш ребеночек отправился в кругосветное путешествие и сдал мне на время свою комнату, окей?» Вот несколько дельных советов, чтобы получше ладить с родителями. Дорогие родители, Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? Да, говори так, как можно чаще. Дорогие родители, даже не мечтайте, что я стану накрывать на стол и тем более доедать суп, дудки. Нет, а так лучше вообще не говори. Дай понять родителям, что ты растешь, и нарисуем, как ты будешь выглядеть через 10 лет. Примечание. Прежде чем показывать рисунок, как следует их подготовь, иначе у них случится обморок. Парадный портрет. Если ты девочка, грудь пятого размера, фигура роковой женщины, размер 42. Или если ты мальчик, размер 48, взъерошенная борода, хриплый голос, рост метр девяносто девять. Прежде чем начать выпрашивать что-либо у родителей, как следует изучи выражение их лиц и сравни с рисунками на соседней странице. Даже не пытайся. Скорее всего, откажут. Шансы на успех велики. Сейчас или никогда, проси все, что угодно. Загадка. Кто эти странные существа? Отгадка. Это твои родители, когда ты слишком заморочишь им голову, так что веди себя хорошо, и все будут счастливы. Почаще их радуй, дари им на праздники забавные подарки, сделанные своими руками. Папе на 23 февраля. Трусы из макарон-бантиков, галстук из ракушек, крошечная бабочка из макаронины-бантика. Маме на 8 марта. Парик из лапши или спагетти. Дамский гарнитур из ракушек, кулон и серьги. Дарить подарки приятно. Да здравствует общение. Несколько полезных советов. Старайся все при все обсуждать с родителями. Почаще задаваем вопросы. Выражаем свое мнение и чувства. Рассказывай, как у тебя прошел день. Ненавижу цветную капусту. А что вы думаете о ядерной угрозе? Это вы к чему сказали? Слова помогут вам лучше понимать друг друга. Глядишь, и дела пойдут на лад. Старайся каждый день найти время и повод, чтобы посмеяться вместе с родителями. Даже если твой папа — главный бухгалтер городского кладбища. Один плюс один плюс два плюс три равно семь покойников. А вот еще один здорово. А мама — продавщица шоколадных черепов. Вам сколько завернуть? Веселого Хэллоуина. А если они не будут смеяться, пощекочи им подмышки вот этим перышком. Хи-хи-хи. Пустая страница, чтобы приклеить сюда фотографию твоих родителей или нарисовать их портрет. Улыбочка. Дорогой читатель, может, конечно, и не стоило утомлять тебя чтением всей этой книги, лучше бы ты сходил в бассейн или в кино, потому что на самом-то деле про родителей следует знать всего одну единственную вещь. Они нужны для того, чтобы любить своих детей, а все остальное — Сущие мелочи. Но все равно спасибо, что дочитали до конца. Автор этой книги переодетая грибом, чтобы незамеченной прогуливаться по лесу. Вот и конец. Но имейте в виду, я еще не все вам рассказала о родителях и детях, потому что эта тема поистине необъятна, как небо, море, смех, фантазия, поэзия, любовь. «До скорых встреч! Всегда ваша Франсуаза!» Постскриптум. Подарите эту книгу всем своим друзьям, чтобы и они смогли, наконец, понять своих родителей. «Гы-гы-гы! Я сыт и доволен жизнью! Всех люблю!» «Добро пожаловать, дорогие родители! Только если вы не сердитесь!» Конец книги. Июнь 2014 года. Звукорежиссера Алевтина Федорова читала Надежда Винокурова.